Глава сорок шестая По дороге на вокзал госпожа рупа -мэра вела себя необычайно тихо. Когда дети спросили ее, как прошел прием у врача, она ответила, «Было странно. Так куку -ку и передайте». «Ты будешь принимать лекарства, которые он прописал?» «Конечно! Меня учили не сорить деньгами!» — проворчала госпожа рупа -мэра. Сейчас ее почему-то раздражало присутствие детей. Всю длинную пробку на мосту Ховра драгоценные минуты шли, а Хамбер еле полз сквозь оглушительный поток гудящих и орущих на все голоса машин, трамваев, автобусов, такси, мотоциклов, повозок, велосипедов и пешеходов. Последних было больше всего. Госпожа Рупа Мэра... которая в таких обстоятельствах должна была паниковать, озираться по сторонам, и только что волосы на себе не рвать от волнения, сидела, на удивление, смирно, будто и не боялась опоздать на отходивший через пятнадцать минут поезд. Только когда пробка чудесным образом рассосалась, и госпожу Рупу Мэру благополучно усадили в вагон вместе со всеми сумками и чемоданами, Она оглядела сидевших рядом пассажиров и, наконец, позволила чувствам возобладать над ней. Со слезами на глазах она поцеловала Лату и наказала ей присматривать за Варуном. Затем она со слезами поцеловала Варуна и велела ему присматривать за Латой. А Мид стоял в сторонке. Вокзал Ховра с его неизменной толчаёй. шумом, дымом и всепроникающей вонью рыбы, был для Амита далеко не самым любимым местом на свете. «Амит, спасибо, что подбросил меня на вокзал. Ты так нам помог?» благосклонно обратилась к нему госпожа Рупа-мэра. «Не за что, ма. Просто машина оказалась свободна. Куку каким-то чудом не успела ее застолбить». Да, ку-ку, госпожа Рупамера вдруг смутилась. Вообще-то она всем говорила, чтобы ее называли Ма. Мол, ей это по душе. Но в устах Амита слово приобрело неприятный дополнительный смысл. Она с тревогой взглянула на дочь. Совсем недавно она была крошкой, как опарно. Когда же? Она успела вырасти. «Передай мою благодарность и горячий привет всем родным!» Не слишком искренне пробормотала она. Амит был озадачен легким холодком в ее голосе. «Почему, интересно, визит к гомеопату?» Выбил ее из колеи. Что там могло случиться? Или она обижена на Амита? По дороге домой все обсуждали странное поведение госпожи Рупы-Мэры. — Мне кажется, я чем-то задел твою маму, — сказала Мит. А надо было тогда вернуться вовремя. — Нет, ты тут ни при чем, — заверила его Лата. Она злилась на меня. Я отказалась ехать с ней в Дели. — Нет, это я виноват, — вставил Варун. Точно вам говорю. Она таким несчастным взглядом на меня смотрит, потому что не может видеть, как я себя гублю. Пора начать жизнь с чистого листа. Нельзя больше подводить маму. Если увидишь, что я опять взялся за старое лац, хорошенько меня отругай. Прям разозлись, ори, если надо. Скажи, что я балбес без намека на лидерские качества. Ахламон! Лата пообещала в случае чего так и сделать.